Истории про Уитни. Жила-была Уитни, она хотела красть какашки, краба, духи, освежитель воздуха, унитаз и так далее, потом две девки пришли отдать все вещи, которые Уитни забрал все вещи, а Двежевке говорит, Уитни пыже, дай наши вещи, которые ты украл. А Уитни говорит, окей, натя! А две девки радуются, что Уитни дал все вещи и ушли всем по домам. Конец истории про Уитни.